Римская экономика действительно росла в период начальной империи. С завоеванных территорий текло богатство. За процессом сбора налогов следили римские наместники. Присланные деньги исправно цивилизаторствовали. На них строилась инфраструктура. Акведуки, дороги, содержалась профессиональная армия. Читатель помнит что только в ранней республиканском Риме армия была крестьянским ополчением. Впервые римляне столкнулись с тем, что крестьяне не могут одновременно и пахать, и долго воевать. еще в IV веке до нашей эры то была десятилетняя война с веянами. Именно тогда римские крестьяне, обычно воевавшие только летом, пока растет посеянный урожай и погода благоприятствует, впервые остались вдали от дома и зимой. И именно тогда воинам начали впервые платить зарплату из казны. Потом были три долгих пунических. Потом... Длинная война с лесными тевтонскими дикарями. Противоречие между войной и крестьянствованием обострилось до предела. Об этом противоречии и необходимости армейской реформы говорил со своими единомышленниками еще сципион старший Но переход к наемной армии начал осуществляться много позже при Гаймарии выдвиженца с Цепиона-младшего. И вот армия стала наемной. Одни люди теперь воевали, другие сеяли. Произошел очередной виток той самой знаменитой специализации, которая так огорчает Григория Пантелеймонча Черного, и которая покончила с Демократической Республикой и положила начало империи. Пока империя расширялась, деньги из завоеванных богатых и культурных областей исправно текли в Рим. Но потом Рим расширился настолько, что вышел на свои естественные границы. Что такое естественные границы? О, у этого понятия есть разные смысловые грани – природно-географические, экономические. Я писал в первой части книги о ландшафтах и ареалах, приспособленных для обитания определенных культур и носителей конкретных паттернов поведения. Точнее, наоборот, культура есть приспособительный механизм для обитания в определенных географических и климатических условиях. Писал о том, что римляне так и не смогли закрепиться вне зоны произрастания знаменитой средиземноморской триады виноград, оливки, зерно. Но сейчас объясню еще проще, буквально на пальцах. Слева, то есть на западе, По привычке чуть не написал это слово с большой буквы. Рим уперся в Атлантический океан. В океане не было никого, кто мог бы заплатить дань или налоги. На юге, то есть в Африке, римские легионеры пересекли зеленую полосу жизни, дошли до Сахары и остановились в Глядя, как ветер гоняет перекати поле по безжизненным пескам, они не знали, что Сахара — порождение человеческих рук. За 4-6 тысяч лет доглядящих на эти пески железных легионеров здесь жили люди и занимались подсечным земледелием и скотоводством. Тогда в Сахаре была буйная растительность, текли реки, в озерах плескалась рыба, Наскальные рисунки и фрески рисуют богатый животный мир Северной Африки, бегемоты, буйволы, носороги, слоны, антилопы. А пустынивание, которое началось полмиллиона лет тому назад, До прихода в эти места человека шло едва-едва. Люди сильно подстегнули его, сделав необратимым. Это случилось за три тысячи лет до того, как сюда ступила нога римлян. Подсечное земледелие, при котором древнейшие люди выжигали растительность для новых посевов, а также выпас огромных стад скота, который привел к выбиванию копытами плодородных почв, спустили курок природного процесса и привели к стремительному иссыханию почвы. Позже, уже после крушения Римской империи, пришествие арабов-кочевников – поставила окончательную точку на этой местности, совсем уничтожив последние крупные оазисы на территории Сахары, а также ту зеленую полосу жизни, которая отделяла пустыню от Средиземного моря и служила местом обитания карфагенской цивилизации. Такое бывало в истории человечества не раз. Известна античная поговорка «Козлы съели Грецию». Неумеренное разведение коз в Греции привело к тому, что эти вонючие животные полностью выжрали растительность и выбили почву своими острыми копытцами. Старались не только козы но и их хозяева. Каждый античный город был окружен огромной свалкой. Горы мусора вокруг Рима достигали высоты 14-этажного дома. Это к вопросу о том, что современная цивилизация нарушает где своими заводами экологическое равновесие и загрязняет среду. Современность в удельном измерении на душу населения губит среду гораздо меньше, чем ее губили наши неграмотные предки. Напомню, кстати, что именно римляне истребили несколько крупных видов животных — североафриканских слонов и львов. Между прочим, римляне — Истребляли животных, не только убивая на своих многочисленных аренах, но и просто так. Для пользы дела, поскольку считалось, что крупные звери мешают сельскому хозяйству. А возьмем античное кораблестроение. За тысячи лет существования в Средиземноморье разных цивилизаций людьми были наделаны тысячи и тысячи многопалубных кораблей для обширной морской торговли и войн. Причем войны и штормы губили корабли сотнями, после чего строились другие сотни судов. Мы помним, как римляне теряли корабли целыми флотами. Так вот, именно античное кораблестроение, античное строительство и античная металлургия полностью вывели леса в Средиземноморье. Прекрасные хвойные леса с мачтовыми кедрами, соснами, Жаль, конечно, но что поделаешь, цивилизация требует жертв не только среди людей. Глядя на великую желтую пустыню, расположенную на краю их мира, римляне даже не подозревали, что видят дело рук человеческих. Они просто развернулись и ушли» вернулись в пока еще существующий на севере Африки зеленый пояс. А вот в Египте по зеленым долинам Нила Рим дошел до лесов экваториальной Африки, понял, что ловить тут кроме пигмеев и малярии нечего и снова развернул сандалии. На востоке У Рима был агрессивный сосед, которого никак не удавалось завоевать, Парфия. А когда удавалось завоевывать, не удавалось удержать. Мешали то восстания, вспыхнувшие в тылу, то чума.